Евгений Южен. Инженер. Часть 5. Феникс. Текст читает Сергей Уделов. 1. Что-то происходило. Несмотря на то, что занятия никто не отменял, несколько лекций были сорваны неявкой преподавателей. Молодые практикантки, заменившие маститых профессоров, ничего вразумительного сказать не могли. Преподаватель общей анатомии, мрачная и неулыбчивая Скелли, явившаяся к удивлению студенток на практические занятия, отмахнулась от вопросов, мол, не ваше дело. Куратор группы исчезла и не появлялась уже пятый день. Годились самые дикие и нелепые слухи. Болтали, что его величество при смерти. Пока он лично не объявился на очередном дворцовом приёме, судачили, что будет война, но не могли договориться, с кем и почему. Те, кто поумнее, предполагали, что исчезновение высшего преподавательского состава как-то связано с закрытием главной обители ордена в Аракисе и срочным отъездом в неизвестном направлении старшей сестры Ещё более запутывала ситуацию то, что сам город жил, как ни в чём не бывало, и непонятное напряжение, витавшее в университете, не выходило за пределы узкого мирка высших скелли. Фар и Эонора недавно перешли на выпускной курс и наконец-то лишились опеки личных наставников. Теперь девушки были почти настоящими скелли, и им позволялось то О чем не могли и мечтать младшие сестры. Последние были уверены, что уж кто-кто о отпрыске настоящих аристократических семейств, пусть и не из древних, к тому же без пяти минут представительница настоящей касты избранных, должна быть в курсе непонятных событий. Они постоянно атаковали подруг то прямыми и неуклюжими требованиями, то тончайшими дипломатическими маневрами, в конечном счете сводившимися к одному. Выведать, что происходит. В немалой степени этому способствовало то, что Фар, распознав очередного разведчика, неизменно принимал отрешенный и загадочный вид, отвечало, как будто заученно и неохотно, что только убеждало того в их информированности. На самом деле они знали не больше, чем остальные. Даже те из них, кто были сёстрами во всех смыслах, не только скелли, давшими присягу ордену, но и послушницами обители, терялись в догадках. Единственное, что было достоверно известно девушкам, старшая сестра и большая часть руководства ордена покинули Аракис. Несмотря на свой высокий статус, подруги по-прежнему не могли свободно оставлять территорию интерната. где проживали все студенты, независимо от их происхождения. Во многом дружбе способствовал тот факт, что в небольшой комнате, жавшейся к угловой башне интернатской галереи, они провели вместе долгие 5 лет с тех пор, как была определена их судьба, и их сочли достойными того, чтобы продолжить обучение. Хочешь не хочешь, но ты обречен стать близким человеку, с которым разделяешь жилье и общее занятие долгие годы. Если бы не их дар, то вряд ли фар, отпрыск благородного семейства с давним аристократическим прошлым, то было сразу же видно по длине ее имени, подружилась бы с Анорой, которая хотя и принадлежала к аристократии, но статусом пожиже. Её семья относилась к тому вечно кипящему слою низших аристократов, который постоянно пополнялся новыми членами или терял старых в зависимости от удачливости, а по большей части финансового положения семейных предприятий. Дар, доставшийся им по рождению, должен был навсегда уравнять их, определив их принадлежность к высшей закрытой касте общества Мао. Но, как чаще всего и бывает в жизни, даже если ты с Келли, это скорее повод укрепить положение твоей семьи, чем безвозвратная потеря для нее. Пожалуй, лишь истинные сестры, давшие обет, обретали новую семью, орден. Хотя, надо признать, мало кто из них принадлежал от рождения к благородному обществу, несмотря на то... Что чаще всего это были сильные и талантливые скелли. По старинному правилу все студентки после заката солнца обязаны были находиться на территории интерната. Тёплые длинные вечера и ночи арахиса способствовали тому, что с наступлением темноты все шесть дворов, закрытые для посторонних территорий, превращались в вечно бурлящий жизнью женский клуб. Несмотря на все усилия кураторов остановить или хотя бы упорядочить это движение, ещё никому не удавалось. От этого страдали не только пожилые тётки, служившие надзирателями над этой стихией полной молодости и нерастраченной энергии, но и сами студентки. Высжилай кто-нибудь из них отгородиться от докучливого внимания коллектива. Аристократическое происхождение давало подругам минимальную защиту, сводящуюся по большому счёту к видимому соблюдению правил этикета. Вломиться в их комнату без разрешения обитателей было бы оскорблением. Однако общее напряжение, царившее последнее время в университете, разогревало стихию этого замкнутого мирка. Грозя прорвать последние условные преграды, защищавшие подруг. Всё это привело к тому, что девушки буквально наслаждались дарованной новым статусом выпускниц привилегией посещать крыши угловых башенок, откуда открывался обзор манящего, переливающимися огоньками города. Ночь была тёмная. Облака, набежавшие с океана, закрыли звёздное небо. Город уже утих. Не гуляли под выпившей компанией, не переливался бегущими огнями, хорошо видимый сверху речной порт. Лишь городская стража, легко определяемая по характерному свету магических светильников, вычерчивала замысловатые маршруты на потемневших проходах между домами. Три широких кривоватых аллеи, почти настоящие улицы, редкость для Мао. или от порта сквозь живую и тёмную ткань столицы куда-то прочь в Ватиму. Рოვным рядом бусин на чёрном бархате обозначал себя единственный здесь мост через великую реку, отвечавший ему цепочкой дрожащих отсветов. Да ещё по одной из аллей медленно полз со запоздавший караван повозок. Всё, темно и тихо. Больше шума доносилось со двора интерната. Шум стратора огромного города. Какие-то возгласы, обрывки разговоров, стуки дверей. Девушки молча стояли в темноте, наслаждаясь этой тишиной, когда внизу скрипнула дверь, ведущая наверх. Интересно, кто бы это мог быть? Нежданные гости, не торопясь, поднялась по узкому проходу и повисла светлым, перехваченным по талии полосой тьмы силуэтом над чернотой крыши. Помедлило пару мгновений. Девушка коснулась движением искусства сильной скелли, и они узнали её. Куратор. Вам вас не трудно найти. И вместо приветствия объявила гостья. Добрый вечер. Синхронно поклонились подруги, ощущая некоторое возбуждение. Куратор никогда не приходила просто так. Раз она появилась, да ещё и в такое время, Значит, у неё есть веские причины. И причины эти, скорее всего, так или иначе связаны с неразберихой царящей в последнее время. Добрый согласился силуэт и не спеша приблизился к парапету, всматриваясь в далёкую цепь огней на мосту. Девушки замерли. Несколько дней они тщетно пытались отыскать эту Скелли. Они были переполнены вопросами, Но именно сейчас понимали, что время для них не пришло. Если они понадобились, то куратор сама все расскажет. Впрочем, их ожидания оправдались лишь отчасти. Благородная О'Рост, так звали с Келли, повернулась к подругам. Занятия на завтра для вас двоих отменяются. По распоряжению ордена из всех групп выпускников выделяется по паре самых сильных студенток. Завтра вы будете сопровождать меня в городе и делать то, что вам велят. И что нам велят? машинально спросила Фар. После завтрака отправляйтесь в порт на набережную и ждите меня там около главной лестницы. На несколько мгновений повисла пауза, которую с непонятным вздохом разорвала сама Арост. Вопросы? Оператор. Что происходит? Вмешалась Нора, забыв об этикете. Взрост отвернулась, разглядывая темноту, поводила рукой по парапету, как будто смахивая с него невидимую пыль. "Не знаю", немного помолчала и добавила. "Завтра кто-то важный для сестёр прибывает в город". "Кто?" так и не удалось выяснить. "Нас используют как усиление". «Мы должны будем следить за порядком и пресекать». «Чего пресекать?» Почти хором вырвалось у девушек. «Чего скажет, то и будем». С какой-то злостью ответила Скелли. «Я сама толком не знаю. Скажу вам так. Без меня вообще ничего не делайте. Даже если какая-нибудь Скелли велит вам, не делайте. За вас я отвечаю, а не эти сбрендившие сестры». Было ясно, что говорит она сейчас о монашках. Давнее недовольство и даже иногда противостояние, которое существовало между теми и обычными скелли, прорвалось наружу, но о рост не стало себя одергивать. Видимо, источником всего непонятного был именно монастырь, который категорически не желал посвящать в суть происходящего обычных членов ордена, Одновременно безжалостно рушивая имени ясных целей привычный уклад жизни последних. Повисшая после слов куратора тишина была вновь прервана Анорой. Ну что тут уже они объясняют? Не просто же так говорят: "Идите, мол, гулять по набережной. Всё, девочки, отправляйтесь спать. Завтра всё узнаем". Повторяю только ещё раз: ни во что не лезть без меня. Да во что не лезть? Мы что, городскую стражу подменять должны?» Куратор дернула головой. Должно быть, поморщилась, но в темноте этого не было видно. «При чем тут стража? Люди не наше дело. Что они вам? Главное, никого из благородных не зацепить, а так хоть всех там положите, чтобы не мешались». «Так серьезно?» — вырвалась у фар, почему-то ощутивший подзабытый уже страх. «Не знаю. Надеюсь, что нет. Но сестры, которые знают, что происходит, боятся до ужаса. Но не говорят. Мы для них как прислуга». Вновь со сдерживаемой злобой из-за рост вырвалось что-то внутреннее. Она повернула голову на притихших подруг. Те вновь ощутили шевеление искусства рядом и добавила. «Никому ни слова». — Тем более о нашем разговоре. — Спросят? — Отвечайте приказ ордена. — Точка. — Куратор! — вырвалась из фар, когда Рост быстрым шагом направилась к лестнице. Но та не остановилась и не ответила, лишь махнула рукой. — Завтра. Ночь прошла беспокойно. Сначала пришлось отбиваться от студентов, каким-то образом пронюхавших о визите. Затем долго и мучительно бессмысленно обсуждать странный приказ ордена, пытаться заснувать, торопясь в темноту и слушая беспокойную возню соседки в своей кровати. Завершилось это раздражающим стуком в дверь, вырвавшим из объятий только под утро пришедшего неглубокого сна. Наскоро позавтракав, подруги выскочили за ворота интерната, едва только хмурая и вечно недовольная чем-то тётка открыла их. Уже рассвело. Девушки шли знакомой дорогой между отдельными зданиями, большими поместьями, напоминающими крепости и срастающимися в общую труднопроходимую массу мелкими домишками портовых рабочих. Несмотря на все усилия властей, они прорастали тут и там в районах города, тянувшихся вдоль реки, как деревья туя, выпускавшие свои многочисленные отростки везде. где по каким-то причинам погиб населявшее опустевшее место благородный лес и образующие компактные и совершенно непроходимые заросли. Если бы не нервное предвкушение, они чувствовали себя по-настоящему празднично. У них был абсолютно законный повод прогулять надоевшие занятия и не просто так, но и возможно поучаствовать в самой гуще таинственных событий назревавших в Оракисе. Река распахнулась простором и прохладой. Луч, поднявшийся над далёкими горами, светила, погладил пока ещё ласковым теплом лица. Далёкий правый берег прятался в утреннем тумане, но многочисленные лодки и баржи уже расползались по водной дороге по своим делам. Набережная шевелилась массой народа, стремящегося главным образом в одном направлении к порту. В отличие от предыдущего дня, наступающий обещал быть ясным и жарким. Формально девушки еще не стали настоящими с Келли, но встречные уже чувствовали их природу, и, несмотря на обязательную для университета униформу, ненавидимые всеми студентками длинные темные накидки поверх платья, аккуратно огибали, Кашель с взглядами, высокомерную парочку молодых волшебниц, целюстремлённо шагающую вместе с толпой. Куратор нашлась там, где и договаривались, недалеко от центральной лестницы, широкой каменной полосой очерчивающий берег напротив самых почётных причалов. Светливый, кипящий жизнью порт раскинулся ещё дальше. Там темнела сплошная масса водоплавающих посудин. Зрима демонстрирующее ток жизни большого города. У протянувшихся ровной щёткой плавающих причалов напротив главной лестницы стояли лишь несколько сонных яхт. До да разгружался пассажирский паром, обслуживавший несколько больших островов на реке, которым не посчастливилось оказаться в стороне от моста. Девушки поздоровались с Арост Ещё довольно молодая Скелли явно нервничала и едва ответила на их приветствие, постоянно осматриваясь. На широкой полосе набережной ничего особенного заметно не было. Разве что вдали виднелась парочка таких же, как и они, знакомых студенток с другого факультета в сопровождении своего куратора. Пока девушки обсуждали, каким образом те умудрились обогнать их, ведь Фараонора покидали интернат первыми. Едва только распахнулась неширокая калитка, ведущая наружу, как рядом, словно из воздуха, появился молодой паренёк, ловко выскочивший откуда-то из городских глубин. Протянув куратору крохотную трубочку с записки, он, не говоря ни слова, рванул, маневрируя среди негустого потока пассажиров парома в направлении к знакомой Троице. Морост молча прошла записку, Что-то прошипела недовольно и обернулась к подругам. Вы стоите здесь. Ждёте меня. Ни во что не вмешиваетесь, ничего не предпринимаете, кто бы вас об этом не просил. Ясно? Ясно? кивнула Анора. А зачем нам тогда здесь стоять? с невинным видом поинтересовалась Вар. Чтобы не потерялись, ледяным тоном Ответила куратор и ничего больше не говоря, зашагала к ближайшему проходу между парочкой богатых купеческих усадеб, высокие крыши которых украшали пёстрые цветные коньки, вторящие тех же цветов флагам, развешанным по углам зданий. Что делать будем? спросила Анора Фар, рассматривающую таких же студенток в отдалении, куратор которых, в отличие от Орост Никуда не ушла, а стояла у ближайшего парапета, что-то высматривая на реке. — Не знаю, — рассеянно ответила та, в свою очередь всматриваясь в изгиб реки, уходящей в многочисленные рукава, начинающиеся ниже дельты, протянувшиеся до недалекого океана. — Ух ты! Я знаю эту яхту! — воскликнула Анора, заметив появившийся оттуда длинный хищный силуэт, Увенчанный неожиданно светлой, почти белой надстройкой. Ещё бы согласилась Фар. Уры, сказала и почувствовала лёгкое недовольство. Несмотря на то, что её семья принадлежала к тем, кто участвовал в выборах монарха, то есть фактически могла бы и сама претендовать на то, чтобы её представитель был избран. Фар всегда точно знала, что им никогда не преодолеть этот призрачный рубеж. Причиной тому была кровь. Формально равная в правах аристократия тем не менее отчётливо делилась на белых и чёрных. Чёрными называли немногочисленных потомков древних владык Мао, сохранивших тёмный цвет кожи первых переселенцев с стаинственной прородины. Распределение ролей между ними отчётливо иллюстрировала непроходящая мода на глубокий загар среди основной части так называемой белой аристократии. Яхта стремительно приближалась, не обращая внимания на многочисленную мелочь, торопливо убегавшую с её курса. Внизу раздались крики. Паром, до того неспешно грузившийся на своём законном причале, отдавал концы. не успевшие запрыгнуть пассажиры, влежали в припрыжку по лестнице, им кричали, поторапливая, матросы причальной команды. «Чего это они засуетились?» спросила, не ожидая ответа Анора. «Может, все из-за них?» С сомнением проговорила Фар, разглядывая красивое судно, ходко поднимавшееся против течения. То прошло выше, и на мгновение подумалось, что яхта Уров шла не во ракис. Но нет. Резко развернувшись, она словно зависла на минуту на месте, сверкая белой надстройкой в лучах низкого солнца. И уже медленно и не спеша двинулась прямо к девушкам, точнее, к причалам, раскинувшимся у их ног. Фар дёрнула подругу за рукав Анора. Нам кричат. Она повернулась. Барышка такие же, как и они, студентки, уходили с набережной. Сопровождавшая их немолодая скели что-то выкрикнула и махнула рукой, явно призывая их присоединиться. Девушки, не сговариваясь, подняли руки в ответ, но и не подумали подчиниться. Приказ их собственного куратора был однозначен: оставаться на месте и не выполнять ничьих распоряжений. Суровые годы тренировок, ежечасные дресссоры вбили в них безусловное подчинение командам старших. Поэтому подруги и не думали двигаться с места. Было заметно, что ещё несколько групп молодых женщин, как правило, по трое, оставляли набережную. Значит, они сюда пришли не одни. Уходящих было отчётливо видно, так как люская толпа не соприкасалась с ними. Неосознанно стараюсь держать дистанцию до опасных скелий. Всё это движение началось, как только стало ясно, что яхта Уров не минует Аракис. Неужели весь сыр-бор из-за этого? Что такого в этих Урах? Девушки переговаривались, рассматривая приближающееся судно. Стали заметны люди на палубе и на мостике. Большей частью команда Но высокая фигура, застывшая на носу, могла принадлежать только одному человеку. Главе семьи Ур, старому саму. Подруги не испытывали никакого беспокойства. Ласковое утро, отсутствие присмотра, осознание правоты своих действий, точнее бездействия и потенциально любопытное зрелище. Что ещё надо? Это как сходить в кино, пока твои товарищи протирают юбки на скучных лекциях, и всё это на совершенно законных основаниях. Причальная команда внизу торопливо перебежала на соседний пирс, приготовившись встречать флагманское судно одной из древнейших аристократических семей Мао. Возможно, матросы что-то знали, так как они вопреки обыкновению вели себя почти торжественно. Замерев у причальных тумб в ожидании швартовки, Фар не доумевала. Семья Уры исчезла из поля зрения столичного общества около 8-20-х назад. До Фар доходили какие-то невнятные слухи о дочери сама, о её исчезновении и внезапном возвращении через много лет. о распутном образе жизни, который та вела, даже позволив себе завести для развлечения личного Муна, волосатого как животное представителя далекого горного племени. Сестры пресекали такого рода сплетни, и фар не придавала им большого значения. Тем более, что такие истории были далеко не в новинку. Особенно если дело касалось по-настоящему красивых женщин. А Анна... так звали дочь Сама, была предметом зависти многих. Фар никогда ее раньше не видела и надеялась, что она окажется на яхте. Тогда перед исчезновением о бурых шептались, но Фар относила те сплетни к политике, которой интересовалась мало и, кажется, напрасно. Яхта скучно и обыденно ошвартовалась, сбросили сходния. Старый, сам не покидавший своего места до тех пор, пока вся суета не закончилась, скрылся в надстройке. Было заметно, что аристократ посидел. Его волосы приобрели какой-то серый стальной оттенок, резко контрастировавший с тёмной кожей. Никакие они не чёрные, подумала внезапно про себя Фар. Так, тёмно-оливка в лучшем случае. Когда впервые за всю свою жизнь с 9 лет, с тех пор, как её забрали с Келли, она отдыхала у родителей год назад, то загорела, пожалуй, даже темнее. Мгновение спустя на палубе появился сам в сопровождении целой процессии. Десяток личных телохранителей или охранников сбежали на пирс и прогнали с него Зевак и причальную команду. Следом за ними на очищенное пространство спустился глава семейства. За ним без сомнения шла она. Она. Фар, забыв про этикет, во все глаза уставилась на незнакомку, разглядывая её. Пожалуй, недоразуметели были правы. Если бы рядом со мной ходила этакая скеле, я бы тоже не вытерпела, подумала Фар. Отстроенной темнокожей красавицы с высоким непослушным узлом волос на прекрасной голове исходили волны опасности и недоступности. Фар знала, что та очень сильный и талантливый скелли, но увидев её вживую, буквально ощутила это. Касание сильного мага почувствовала и Анора. Не вместе вздрогнули, когда тёмные глаза Анны впились в их лица. Впервые стало не по себе. Это был взгляд человека, готового убить в любое мгновение. Точнее, даже не так. Это был взгляд Скелли, приготовившийся убить. К минуту они стояли ни живы, ни мертвы. Противостоять опытному мастеру им было не под силу. Анна внезапно холодно улыбнулась. Ее взгляд оставил забытых на берегу студенток, и девушки выдохнули. Сами того не замечая, они не дышали всё это время. Зачем вообще охрана при такой дочери? подумалась Вар. Она же способна зачистить эту лестницу от всего живого одним движением мысли. Шагши на берег было двинулись вперёд и вновь остановились. Разглядывая скали, девушки поначалу не обратили внимания на идущую следом за Аной женщину с ребёнком на руках. но та сама обозначила ее важность, дождавшись замешкавшуюся служанку. Стало ясно, что последняя, вероятно, кормилица, и ребенок на ее руках — ребенок Анны. У нее есть ребенок? От кого? Вар была в курсе, что после возвращения пропавшей Гулены ее бывший муж расстался с ней. Это как раз было понятно. Удивительно, как он вообще терпел столько лет ее отлучки. Но когда она притащила с собой свою волосатую игрушку, если это, конечно, было правдой, то тут её очевидно спасал только статус и личное искусство Скелли. Фарн не знала подробностей, но предполагала, что семье Ур должно быть недёшево стоил этот скандальный развод. Вот так интрига. Фарн была уверена, что всё столическое общество озаботится в ближайшее время одним вопросом: чей это ребёнок уж не волосатого лимона процессия вновь остановилась сам и анна обернувшись ждали кого-то охрана выстроившись на берегу напряжённо следила за зеваками гормилица поправляла что-то в шевелящемся свёртке на руках вдоль борта яхты проскользнула высокая фигура молодой абсолютно лысый мужчина со странными чертами лица и кажется, даже без бравей на нём, улыбаясь легко, сбежал по сходням и беззаботно подошёл к заметно расслабившейся скелле. Мага. А вот и Паша, подумала Фар и удивлённо обернулась, когда стоящий рядом онора, о которой она почти забыла, выдохнула. "И ты он?" Кто задала Фар совершенно дурацкий вопрос. "Мун?" Какой ещё мун? Уставилась на незнакомца Фар, отлично понимая, о ком говорит её подруга. Мун же волосатый, как козлы. Это он, каким-то задушенным шёпотом повторила Анора, так что стало понятно: она знает что-то, о чём до сих пор не поделилась с подругой. Процессия вновь двинулась, устремляясь с Пирса на широкую лестницу. где ее поджидала неизвестно откуда появившаяся городская стража. Цель последней, очевидно, была не в охране прибывших, а прямо напротив, в охране окружающих не в меру любопытных жителей от могучей скелли, чье недовольство могло наделать много бед. Девушки остались на месте, провожая взглядами пришельцев. Фар уже поджала губу, Намереваясь устроить немедленный допрос подруги, едва только та оторвётся от созерцания беззаботно шагавшего лысого парня, вертевшего головой от любопытства. Было очевидно, что странный незнакомец никогда в жизни прежде не видел такого большого и красивого города. Его взгляд на мгновение задержался на фар, он добродушно улыбнулся, смотрел со в неё на секунду и внезапно нахмурился. А в нём мелькнуло что-то, что испугало Фар больше, чем очередное касание искусства Скелли. Девушке показалось, что на мгновение вместо симпатичного, хотя и со странными какими-то узкими чертами лица, они напомнили ей лица древних, хотя те были по головно темнокожими, а этот был ещё более бледный, чем сама Фар. Появился другой человек, сосредоточенный, суровый, полной такой же готовности убивать, как и сама Анна. Хотя нет. Он готов драться, но не убивать. Не было в его внезапной насторожённости отстранённости убийцы, только готовность сражаться. А ещё в его взгляде было какое-то методичное, деловитое любопытство, как если бы он видел не только Фар, но и её семью, её судьбу, её призвание. И сейчас оценивал девушку на непонятных, с неизвестными мерами, а потому пугающих весах. Она что-то сказала ему, его взгляд метнулся и вновь стал таким же, как прежде. Любопытная деревенщина, восхищённая богатством и масштабами столицы Мао. Вот Но только теперь Фар знала определённо: он не то, что ей кажется. И может быть, и его деревня Или откуда там Анна его вытащила, не то, что она себе вообразила.